Глава третья «Просто поразительно», — произнес мужчина, разглядывая меня, — «невероятный уровень регенерации! Даже самое сильное исцеление не способно на такое!» Я ответил ему на это самой дерзкой из возможных улыбок, и это при том, что моя морда еще даже близко не восстановилась. Но хотя бы теперь я мог видеть двумя глазами. Старик в зеленом кителе, чьего имени я по-прежнему не знал, все еще держал Дашу на мушке, а сам при этом выбрал такую позицию, что я при всем желании не смог бы помешать ему выстрелить. Но, по крайней мере, место действия сменилось. Теперь мы вновь сидели на кухне, там же, где наш дорогой слуга Август пытался отравить своих господ. Мы с Дашей сидели за столом друг напротив друга, а старик стоял за ее спиной, уперев дуло пистолета девушки в затылок. Неприятная ситуация. Если этот тип выстрелит, контракт можно считать проваленным, и тогда меня вышвырнет из этого тела и мира обратно. Куда-то. Туда, где я был раньше, где бы это ни было а почему-то возвращаться на иные планы бытия мне не слишком хотелось. «Что ты такое? Один из реликтов старой веры?» Я вопросительно изогнул бровь, не понимая, о чем говорит мужчина. «Я Дмитрий Стерцев». Меня раздражало это имя, и по этой же причине я им и назвался, тем самым подстегивая восстановление. «Насколько я могу судить, это не так». «Люди меняются, знаете ли». «А еще люди учатся ловить десятки пуль телом и обгорать до костей, после чего, как ни в чем не бывало, сидеть и разговаривать». «Я лишь развел руками, тут он меня, правда, обыграл, но раскрывать свои карты перед этим человеком было... чревато. Одно дело назваться гневом перед Дашей, другое — этот незнакомец, хитрый старый лис». «Вы знаете, кто мы, но кто вы сами, и что вам нужно?» «Ах, да, простите мою невежливость. Виктор Степанович Рубцов, старший следователь по особо важным делам Тайной канцелярии Его Величества, да будет править он вечно. Наверное, название должности должно было меня впечатлить, но об этом мире я знал не так уж много. Язык, какие-то не слишком важные мелочи, Смутные воспоминания, принадлежащие настоящему Дмитрию. Но ничего про тайную канцелярию. «Вот уж не думала, что в покушении на нашу семью замешана тайная канцелярия», — буркнула Даша, попытавшись взять себя в руки. Кажется, шок от произошедшего начал понемногу спадать. «Я ни в чем не замешан», — возразил мужчина. «Хм, то есть вы совершенно случайно оказались в сопровождении убийц?» фыркнул я. «Случайно? Ну что вы, разумеется, нет. Но в то же время я не враг ни роду Старцевых, ни вам лично. И в подтверждение этого скажу, что я единственный, кто не стрелял в вас. И тем не менее, вы сейчас угрожаете оружием моей сестре». «Если бы я этого не делал, то вряд ли мы бы сейчас разговаривали». «Скорее всего, я лежал бы вон там». Рубцов кивнул в сторону парадной. «Так что не обессудьте за подобный поступок. Но, думаю, стоит все-таки немного обозначить свою позицию относительно вашего дела. Баронесса Краснова, да обретет она покой в ледяных пустошах, была послана убить вас, о чем благополучно проинформировали вашего покорного слугу». Я отправился вместе с ними вовсе не как убийца, а как сторонний и независимый наблюдатель. За вами в любом случае пришли бы, а так я бы мог составить рапорт, и это сэкономило бы нам кучу времени и усилий». «Значит, вы просто собирались стоять и смотреть, как нас убивают?» От сестры пахнуло гневом. Такой интересный оттенок и аромат. Я вдохнул его и растворил в себе. «А что вы еще от меня хотите?» — ответил Рубцов вопросом на вопрос. «Ваша семья попала в опалу императору, да будет править он вечно, и красный билет на самом деле не самое ужасное наказание. Быть отправленным в ссылку в Сибирь гораздо хуже, поверьте мне. Чаще всего, когда надо избавиться от человека, гораздо проще сделать таким образом». Красная карточка же – скорее акт устрашения и напоминания другим, кто именно тут правит. При наличии связей и правильном подходе легко избежать последствий. В конце концов, это всего лишь один день. Спрятаться, убежать или найти другой род, что встанет на защиту, не так уж и сложно. «Не в нашем случае», – не согласилась Даша, поджав губы. Я пока что слушал, откинувшись на спинку стула. Чем больше я вникну в суть дела, тем лучше». «Верно, не в вашем случае. От вас отвернулись все. Что ж, случается. В прошлом ваш отец многим наступил на больные мозоли. Но едва ли в этом причина всех ваших несчастий. Если спросите моего мнения... Нет, я не верю, что он был причастен к покушению» но улики, которые я, между прочим, видел, указывали на его прямую причастность». «Улики?» – голос Дарьи дрогнул. «Да, письма, показания свидетелей, некоторые его приказы и поступки в последнее время. Если смотреть беспристрастно, то его вина целиком и полностью доказана. Но из того, что я слышал и знал об Алексее Петровиче, Он был идеалистом и человеком до глубины души преданным его величеству, да будет править он вечно. Человек, готовый отдать жизнь за царя, и если такой человек мог стать предателем, то кому вообще можно верить?» Рубцов вздохнул и продолжил. «Давайте поступим так. Я уберу оружие, а в обмен попрошу обещания, что вы, юноша, меня не тронете». «Я вообще не сторонник насилия. Возраст, знаете ли, не тот?» Я перевел взгляд на сестру, и она кивнула, соглашаясь с предложением. «Похоже, он хочет нам что-то предложить. Думаю, мы можем выслушать». «Вы весьма проницательны, Дарья Алексеевна», — улыбнулся Рубцов, и, дождавшись, когда я тоже кивнул, медленно отступил и демонстративно спрятал оружие. «Я действительно хочу вам кое-что предложить». «Сделку или соглашение. Не так важно, как это назвать». Старик сделал небольшую паузу. «Как я уже сказал, мне не верится, что такой человек, как Алексей Петрович, мог предать императора, да будет править он вечно. Но сверху пришел приказ, что это дело после оглашения приговора трогать не стоит. Старцевы наказаны. И на этом все. Дело закрыто». И подобное, по моему опыту, часто означает, что что-то тут нечисто, и вопросы могут привести к крайне нежелательным для кого-то сверху ответам. Я не знаю, кто именно повесил алмазный гриф на это дело, но могу постараться выяснить. Это довольно рискованно, потому что в случае обнаружения моей заинтересованности меня, скорее всего, обвинят в измене и расстреляют. «И тем не менее вы хотите рискнуть?» В голосе Даши зазвенела надежда, а вот я с крайним скепсисом относился к словам этого человека. Зачем ему рисковать карьерой и жизнью, чтобы помочь нам? «Верно. Я займусь вашим делом, попробую отыскать все, что возможно относительно покушения. И можете быть уверенными, искать я умею». «И что вы хотите взамен?» — спросил я, смотря старику прямо в глаза. «Мне нужен человек для одной... работы. И речь не только о том, что вы в одиночку смогли убить два десятка солдат и одну из дочерей Хлада, а скорее о вашей связи с Лизаветой». «С принцессой?» — удивленно заморгала Даша. «Дима был с ней помолвлен, но...» «Это было так давно, они даже не встречались». «А когда стало известно про его недуг?» «Это не имеет значения», — мягко сказал Рубцов. «Это можно использовать». «Скажите уже, что вы от меня хотите?» Прямо спросил я, устав от этих туманных формулировок. «Ничего невозможного. После покушения принцесса Лизавета решила, что тоже хочет пройти ледяное пробуждение. А учитывая, насколько силен ее дар, мужчина цокнул языком. «Думаю, она станет сильнейшей из живущих дочерей Хлада. Сильнее ее, наверное, только цесаревич Федор, как наследник престола. И это порождает некоторые проблемы. Если раньше она была просто девушкой, способной обновить магию рода, то теперь она одно из сильнейших живых оружий страны». «Все еще не понимаю, при чем тут я». Для завершения ледяного пробуждения и дальнейшего обучения она отправится в императорский лицей, как и все, кто способен раскрыть свой дар. Это место, как вы, наверное, знаете, для привилегированных дворян. И абы кто туда попасть не сможет. Для этого нужны связи и титул. «С последним у нас с сестрой проблемы», — напомнил я. «Верно, но это решаемый вопрос». «У меня есть должник в стенах лицея, и мы сможем кое-что придумать». Я нахмурился, все еще не понимая, чего от меня хотят. «Этот тип такой же мутный, как мазут». И говорит Витиевато, что лишь усиливает раздражение. «Оказавшись внутри...» — продолжил он. «Вы должны будете войти в ближний круг Лизаветы». «Это будет трудно», — вмешалась сестра. «Ведь она считает, что наш отец виновен в покушении». «А разве я говорил, что будет просто?» «Отнюдь». «Но и то, что потребуется от меня, даже более рискованно». «Не возвращаясь к главной теме разговора, у Дмитрия хорошие шансы на успех». Они были помолвлены. «И принцессе, особенно перед замужеством, может стать интересно, что за человек должен был стать ее мужем прежде». «Девичье любопытство — оно такое. Дмитрий может попытаться стать ее фаворитом, своим примером и поступками замолить грехи отца, так сказать». «Хорошо», — кивнул я. «Допустим, мне это удастся, а дальше что?» «Вы будете следить за ней и за ее окружением. Как только она даст первую клятву льду, и вплоть до второй Лизавета сильно уязвима». Слуги иных императоров вполне могут попытаться устроить покушение, не дав ей полностью раскрыть свою силу. «Значит, хотите, чтобы я стал ее телохранителем?» «И да, и нет. Я хочу, чтобы вы были с ней рядом, оказались в самом близком кругу. Учитывая ваш статус, сделать это будет непросто, но осуществимо. И постарайтесь не устраивать бойни вроде сегодняшней». «Кажется, понял». «Вы хотите, чтобы я стал шпионом?» Рубцов промолчал, и я понял, что попал в самую точку. «Как бы то ни было, это выгодно в первую очередь вам. Принцесса весьма легкомысленна и влюбчива, и я не стану исключать вариант, что она убедит своего великого отца расторгнуть помолвку и вернуться к самым первым договоренностям. Это может восстановить ваш род и вернуть прежние титулы. Я призадумался. «Да, как ни посмотри, это мне выгодно. Все основные проблемы рода старцевых начались с принцессы и того, что она чуть не погибла во время похищения. Сблизившись с ней, я окажусь в самом центре водоворота. Те, кто виновен, обязательно заинтересуются Дмитрием, что решил попытать счастье и оказаться в обществе принцессы». В то что она вдруг в меня влюбится и после этого мы сыграем свадьбу я не верил слишком это наивно проще уж избавиться от меня это все что от меня требуется нет ответил мужчина после короткой паузы у меня будет для вас еще одно маленькое задание внутри стен лицея ничего сложного какое задание всему свое время дмитрий алексеевич если это ваше настоящее имя конечно «Если это ваше настоящее имя, конечно!» Последнее он сказал с легкой насмешкой. «Этот человек меня раздражал, и тем не менее отказываться от его предложения было бы глупо. Даже если это какая-то ловушка, то лучше так, чем полная тишина. По контракту я должен восстановить честь рода и, следовательно, найти причастных к тому покушению. Так не пойдет!» Попытался я надавить. «Только так и будет», – пожал плечами Рубцов. «Или можете убить меня и лишиться единственной возможности выяснить правду». Он достал из кармана карандаш и лист бумаги, после чего что-то туда написал. «Здесь адрес одной из засекреченных квартир, используемых сотрудниками канцелярии. Там вас никто не найдет. Я дам вам время подумать». И если вы там появитесь, сочту это согласием и отправлю все необходимые документы для поступления в лицей. Ну или можете попытаться бежать из Петрограда, это у вас даже может получиться, но тогда мое предложение больше не будет иметь силы. В любом случае, я бы не советовал вам тут задерживаться. Мало ли кто еще может объявиться.